книга бориса кригера гордыня мы живем в мире где способность любить себя проистекающая из природного инстинкта самосохранения наделена почти ореолом добродетели безусловно она является тем внутренним маяком что помогает личности сохранять свою уникальность ограждать себя от постороннего давления но как часто За этим светом скрывается тень, как часто вполне допустимое и весьма благородное стремление к самоуважению перерастает в безудержное желание превосходства. Когда самолюбие, что прежде наполняло сердце чувством достоинства, извращается до неукротимой жажды признания, гордыня незаметно проникает в душу. Это состояние не просто увлечения самолюбованием, но восхождение на опасный пьедестал самовозвеличивания, где человек, сам того не замечая, теряет живую связь с другими и все более замыкается в холодной башне своего эгоизма, Здесь гордыня становится болезненной, словно ржавчина, разъедающая душу и все больше отдаляющая ее от света, которого она, казалось бы, столь отчаянно жаждет. И именно здесь, на этой грани, начинается борьба за подлинное самосознание, за возвращение к искреннему, а не показному смирению, которое способно вновь открыть сердце. Самолюбие в своей сущности представляет собой естественное стремление к самосохранению и является неотъемлемой частью внутреннего мира личности. Эта черта способствует формированию четких границ между индивидуумом и окружающей его действительностью, помогая осознанно управлять собственными желаниями и потребностями. Через умеренное самолюбие человек начинает лучше понимать себя, учиться уважать свои стремления и избегать растворения в чужих ожиданиях и навязанных идеалах. Когда же этот внутренний баланс нарушается, на его месте возникает гордыня, качество совершенно иного свойства и более сложного характера. В отличие от самолюбия, являющегося внутренним оплотом самоуважения, Гордыня вырастает из желания возвысить себя за счет внешних подтверждений и признания. Это чувство толкает человека не столько к самопознанию, сколько к постоянному соперничеству с окружающими, к потребности доказать свое превосходство. Здесь самолюбие оборачивается агрессивной формой самоутверждения, в которой личность ищет одобрение извне, стремясь навязать свою исключительность. Однако гордыня не просто психологическое явление, а глубоко религиозное понятие, корнями уходящее в духовные учения и философские традиции. В религиозных трактовках она воспринимается как состояние души, противопоставляющее себя не только окружающему миру, но и высшим силам. Это явление, где личность, потеряв меру, поднимается на пьедестал самодостаточности, отказываясь признать что-либо выше себя. Такой человек, погруженный в иллюзию собственного величия, отвергает идею смирения, отвергает гармонию и взаимосвязь с миром. Умеренная и обоснованная гордость, в отличие от гордыни, может быть частью здорового отношения к себе – И своим достижениям. В европейских культурах она часто носит нейтральный или даже положительный оттенок, связываясь с чувством собственного достоинства, стремлением к совершенствованию и признанию собственных объективных достижений. Эта форма гордости основана на реальном осознании своих заслуг, она не противопоставляет личность обществу и не вызывает внутренней вражды к окружающему. Умеренная обоснованная гордость становится мотиватором, источником внутреннего света, который подталкивает к новым свершениям и самосовершенствованию. Гордыня же, напротив, разъедает изнутри, искажает восприятие мира, создавая пропасть между личностью и другими людьми, там, где гордость ведет к уверенности в своих силах и признанию собственных успехов. Гордыня замыкает человека в холодной башне эгоизма, лишая его способности видеть истинные ценности. В христианской традиции гордыня рассматривается как один из самых разрушительных пороков, ведущих к постепенному духовному разложению личности. Это состояние начинается с мелкого тщеславия и стремления привлечь внимание к своим достижениям, но подпитываясь чувством собственного превосходства, вырастает в непреодолимое желание доминировать над окружающими. Такая потребность в восхищении и признании по сути оказывается глубокой внутренней пустотой, требующей заполнения внешними подтверждениями собственной значимости. Гордыня в христианском понимании не просто слабость или проступок, Это путь, ведущий к духовной гибели. Она отдаляет человека от Бога, отрывая его от истинного смирения, которое лежит в основе подлинной веры. Ведь по мере того, как гордыня набирает силу, человек начинает считать себя самодостаточным и неподвластным высшему началу. В таком состоянии теряется способность к смирению и покаянию, что делает душу закрытой для божественной любви и благодати. На первых порах это может казаться незначительным отклонением, лишь жажда восхищения и легкое возвышение себя над другими. Однако в сердце, зараженном гордыней, зарождается невидимая вражда ко всему, что ставит под сомнение его превосходство. Сначала это проявляется в раздражении по отношению к чужому успеху или счастью, затем перерастает в зависть и гнев. Постепенно, не находя удовлетворения ни в чьих взглядах, человек начинает озлобляться, понимая, что мир не готов соответствовать его завышенным ожиданиям. Это чувство отверженности и непонятости, будучи рожденным из ложного представления о собственной исключительности, неизбежно ведет к глубокому внутреннему кризису. Отчаяние становится последним шагом на этом пути. Оказавшись один на один со своей гордыней, человек чувствует невыносимую пустоту, когда исчезает вся радость от достижений и признания. Все, что некогда грело душу и питало тщеславие, вдруг утрачивает смысл, оставляя после себя лишь тягостное ощущение бессилия. Здесь начинается процесс самоуничтожения, когда личность, не способная принять свое несовершенство, И простить себя за ошибки погружается в бездну самоосуждения и отстранения от других. Гордыня, как снежный ком, тянет за собой зависть, обиду и в конечном итоге погружает человека в мрак, где нет места свету и любви. Поэтому для христианской традиции гордыня – это не просто духовное искажение, а целый путь к саморазрушению, оторвавший душу от ее истока – от подлинного источника мира и радости. Только пройдя через покаяние и смирение, возможно снова обрести внутренний свет и открыть сердце для божественной благодати, что выводит из замкнутого круга ложного самообожествления и ведет к истинному единению с миром и Творцом. Я служил священником, искренне веря, что выбрал правильный путь, что следую за светом, который приведет меня к Богу. Я знал, что должен служить людям, наставлять их, направлять к покаянию и смирению, но вот парадокс, в этом самом служении, в моем стремлении быть верным пастырем для других, я сам оказался на темной тропе. Сначала этого не замечал, все начиналось так невинно, так незаметно, Чувство восхитительного удовлетворения от того, что я могу помогать людям, наставлять их, вдохновлять на путь к Богу. Я видел, как мои слова трогают сердца, как ко мне тянутся за советом и утешением, но где-то глубоко внутри это чувство стало перерождаться. Вместо радости от того, что через меня действует Господь, я начал думать, что это я сам совершаю нечто великое. И это ощущение росло, наполняя меня уверенностью в своей правоте, своим превосходством. Я не замечал, как гордыня проникла в мое сердце, словно змея, обвивающая душу. Я начал верить, что мои слова значат больше, чем слова других, что мои проповеди более проникновенные, мои советы более мудрые. Я смотрел на прихожан и порой ловил себя на мысли, что они далеки от понимания тех высот, которым, как мне казалось, я уже поднялся. Я считал это благородной заботой показать им истинный путь, но на деле за этим скрывалось совсем другое потребность в признании, в том, чтобы меня почитали, чтобы ко мне относились с уважением, которого я, как был уверен, заслуживал. Прошло много времени, прежде чем я понял, как глубоко я пал. Внешне все казалось таким же, как и раньше. Те же службы, те же молитвы, те же благочестивые слова с кафедры. Но внутри что-то безвозвратно изменилось. Я больше не ощущал того теплого света, который раньше наполнял мою душу во время молитвы. Я молился, но это казалось пустым звуком, словно я стучался в закрытую дверь. Чем больше я пытался справиться с этим внутренним отчуждением, тем сильнее чувствовал гнев на окружающих за то, что они не видят моей жертвы, на Бога за то, что я больше не ощущал его присутствие. Я раз за разом спрашивал себя, зачем, почему, почему я тот, кто посвятил жизнь служению, оказался брошен в этот мрак. Я не видел ответа. Но позже до меня дошло, за всем этим стояла моя собственная гордыня. Я вдруг осознал, что все это время, когда я считал себя смиренным и преданным, я на самом деле тешил свое тщеславие, прикрывая его маской служения. Мои молитвы были обращены не столько к Богу, сколько к самому себе, к моему образу праведника, которым я гордился, и это осознание разрушило меня до основания. Я помню тот момент, когда все рухнуло, это был обычный день. Я стоял у алтаря и вдруг почувствовал, что больше не могу произнести ни слова. Внутри все опустело, словно кто-то выдернул из-под меня почву. И тогда я понял, мне больше не на что опереться, кроме как на собственную беспомощность. Я подал прошение снять себе себя сад. Я больше не мог служить. Теперь я знаю, гордыня – это не просто ошибка, это бездна, которая отрывает человека не только от Бога, но и от самого себя. Я и сейчас вижу, как эта гордыня продолжает жить во мне, словно тень, что скрывается за каждым новым свершением. Теперь я – писатель, учитель, Тот, кто снова пытается направлять других, вести их пониманию жизни и истины. Я говорю, что пишу ради людей, ради того, чтобы передать им свой опыт и знания. Но достаточно ли я честен с самим собой? Я говорю себе, что это служение, что теперь я служу словом, так же, как раньше служил проповедью. Что в этом моя новая миссия. И все же, если взглянуть глубже, я понимаю, то же самое тщеславие, что отравляло мое священство, нашло себе новый путь в моем писательстве. Я хочу, чтобы меня читали, чтобы восхищались моими словами, чтобы благодарили за мудрость и проницательность. Мне приятно слышать, как люди говорят, что мои книги изменили их жизнь, что мои мысли помогли им увидеть свет там, где был мрак, И я осознаю, насколько это похоже на ту дорогу, что вела меня раньше к погибели. Ведь если раньше я, стоя перед алтарем, возносил себя, словно ближе всех стоящего Господу, теперь я делаю то же самое перед листами бумаги и читателями, воображая себя учителем для всех и каждого. Я чувствую, как во мне снова поднимается этот сладкий яд гордыни, когда я получаю похвалу за свои труды. Но ведь дело не в словах, не в книгах и не в том, чтобы быть услышанным. Настоящая мудрость – это не громкие речи и не признание толпы, истинное знание в тишине и смирении перед тем, что невозможно выразить словами. Но как же трудно отказаться от этой жажды признания, от желания быть особенным, даже когда осознаешь, что это вновь заводит тебя в тупик где уже однажды оказался. Теперь я, словно человек, который вернулся на тот же круг ада, что прошел прежде, Вижу, что я вновь там же, только в новой роли. Гордыня – хитрая вещь, она принимает обличие любых добродетелей, проникает в любые благие начинания. Даже в желании учить и помогать, она находит себе место, шепчет, что это ради других, хотя на самом деле это снова ради себя, ради своей значимости, ради того, чтобы мир увидел, каков я на самом деле. Мои книги – мои слова, мой опыт, все это снова превращается в лестницу, по которой я пытаюсь подняться выше других. И каждый раз, когда я это осознаю, приходит боль, потому что я понимаю, что несмотря на все падения и покаяния, я снова и снова скатываюсь в ту же пропасть. Может быть, это и есть мое испытание. Может, мне нужно до конца жизни бороться с этой тенью, чтобы в конце концов научиться не искать себя в чужих глазах, а найти покой внутри. Гордыня питается этим внутренним ощущением обособленности. Когда человек начинает ощущать себя не просто уникальным, но стоящим выше окружающих, Она расцветает на почве глубокого отделения от мира, когда вместо того, чтобы чувствовать себя частью единого целого, человек стремится утвердить свою исключительность именно в этом стремлении к утверждению собственной значимости и сокрыта ловушкой, с которой так трудно выбраться. Чем сильнее человек начинает концентрироваться на своей индивидуальности, тем больше он видит пропасть между собой и другими. В этой иллюзии он пытается отгородиться от мира, выстроить высокие стены, где он, одинокий властелин, окруженный своими достижениями и мыслями. Но чем выше воздвигаются эти стены, тем глубже внутри поселяется боль и одиночество. Ведь гордыня, которая на первый взгляд кажется защитой, на самом деле отрезает человека от подлинного общения от искренности, от простоты и радости быть частью чего-то большего. И здесь возникает парадокс. Чем больше человек пытается быть уникальным, тем больше он становится заложником собственных ожиданий и стремлений. Он жаждет признания, но при этом не может его принять, потому что любое восхищение и похвала оказываются недостаточными. Всегда остается привкус неудовлетворенности, потому что никто и ничто не может дать ему того абсолютного признания и восхищения, которого он жаждет. В его глазах это признание должно быть безграничным, всеобъемлющим, подчеркивающим его исключительность, и потому любые похвалы всегда кажутся неискренними или недостаточными. Чем больше он пытается контролировать, удерживать внимание окружающих, тем более от него ускользает чувство внутреннего покоя. Постепенно он становится пленником своей собственной гордыни, ибо стремление к контролю – это лишь еще одна форма страха утратить свое особое место, лишиться того образа, который он создал в глазах других. И тогда гордыня превращается в источник бесконечных тревог и беспокойств. Она уже не просто разъедает душу, но становится нескончаемым источником внутреннего конфликта, где жажда быть увиденным и признанным вступает в борьбу с невозможностью достичь абсолютного контроля над восприятием других. Гордыня ведет к саморазрушению именно через это болезненное разделение отчуждения от всего вокруг – Человек, будучи пленен собственной исключительностью, становится чужим и для мира, и для самого себя. В этом состоянии ему не удается ощутить ни радости от близости с другими, ни мира в самом себе, поскольку его душа вечно ищет подтверждение своей значимости там, где его невозможно найти. В конце концов он остается один на вершине своего мнимого величия, окруженный только эхом собственных амбиций и стремлений, но лишенный того тепла и смысла, которые рождаются лишь в истинном единстве и смирении перед тем, что находится за пределами его контроля. Восточная философия, в частности буддизм и христианское учение сходятся в одном глубинном понимании – страдания окоренятся в иллюзии отдельного «я», которая порождает жажду привязанности и в конечном итоге гордыню. Однако пути, которыми эти две духовные традиции пытаются освободить человека от тягот этой иллюзии, разнятся по своей сути и подходу. В буддизме страдания воспринимаются как результат зацикленности на эго, на жесткой привязанности к идее собственного «я», которое отделено от окружающего мира. Будда учил, что все явления и все существа взаимосвязаны, что отдельная индивидуальность – это мираж, порождающий желания и страхи, которые в итоге становятся источником всех страданий. Согласно буддийскому учению, путь к освобождению от этого страдания лежит через полное растворение, представление о я, через практики медитации, глубокое самопознание достижение состояния нирваны, где больше нет ни стремлений, ни привязанности, ни самой иллюзии «я», то есть полного самоуничтожения. В этом состоянии человек переживает единство со всем сущим, где нет ни места для гордыни, ни пространства для личных амбиций. Здесь нет ощущения отдельного «я», которое нужно защищать, утверждать или возвышать. Это полное освобождение, где нет места ни желаниям, ни страстям, ни страху потерять себя, ибо себя как такового уже нет. Христианство, напротив, не требует полного растворения индивидуальности. Оно признает ценность каждой уникальной души, созданной по образу и подобию Бога но призывает к другому подходу, к смирению и отказу от гордыни, как способу познания своего истинного предназначения и связи с Творцом. В христианской традиции считается, что Бог даровал каждому человеку свободу воли и индивидуальность, и это не бремя, а дар, который нужно принять с благодарностью и смирением. Но именно гордыня, то внутреннее убеждение о своей исключительности, возвышение себя над другими и над самой волей Бога, является тем, что искажает истинную суть этой уникальности, ведет к отчуждению от любви и света Божьего. Христианское смирение учит не уничтожению «я», но признанию, что это «я», лишь малая часть великого замысла, который превосходит любое человеческое понимание. Смирение – это не отказ от своей индивидуальности, а понимание ее подлинного значения в свете Божьей любви. Смиренный человек осознает, что все, что у него есть – таланты, возможности, сама жизнь – это дары свыше, и он не может присваивать их себе, как свои заслуги. Такое смирение помогает преодолеть гордыню, потому что в нем нет места для ощущения собственной исключительности или стремления к господству над другими. Вместо этого возникает глубокое чувство благодарности внутреннего мира, когда душа принимает свое место в мироздании без стремления контролировать и возвышаться. Современное общество, словно в зеркале, отражающее амбиции и устремления человечества, превратилось в арену, где самолюбие и жажда превосходства возведены в культ. С ранних лет людей учат, что успех измеряется исключительно внешними признаками, статусом, материальными достижениями, популярностью и признанием. Рекламные кампании, социальные сети и медиа ежедневно подбрасывают образы идеализированной жизни, где счастье и удовлетворение якобы достигаются лишь через личные достижения, славу и исключительность. В этом стремлении быть лучше, чем остальные, зарождается та самая почва, на которой расцветает гордыня – проникая в каждый уголок человеческой души. Эта культура конкурентности подогревает самолюбие и способствует тому, что люди начинают оценивать себя лишь через призму внешних успехов и признания. Вместо того, чтобы искать смысл в глубине внутреннего мира, внимание сосредотачивается на внешнем блеске и демонстрации собственной значимости. Парадокс в том, что чем больше человек стремится доказать свою уникальность, тем сильнее он оказывается в плену внешних оценок и суждений. Это становится бесконечной гонкой за миражом, где границы между самоуважением и гордыней стираются, и любое достижение лишь временно утоляет жажду подтверждения своей значимости. Отсюда и вытекают неизбежные последствия, зависть, гнев, агрессия, спутники того, кто непрерывно сравнивает себя с другими, испытывая боль от того, что кто-то может быть успешнее, богаче, красивее. Зависть разъедает изнутри, заставляя человека фокусироваться не на том, что он может создать или привнести в мир, а на том, что у него нет того, что, чем обладают другие. Где становится реакция на ощущение несправедливости и на чувство собственной неполноценности в условиях бесконечной конкуренции? Агрессия- попытка утвердить себя силой, когда внутреннее чувство собственного достоинства рушится под давлением этих навязанных идеалов. Эта гонка за превосходством лишает людей способности радоваться простым вещам и быть удовлетворенными тем, что они уже имеют. Вместо того, чтобы наслаждаться моментом и ценить искренние связи с другими, человек все чаще погружается в отчуждение, закрывается в скорлупе своих амбиций. И вот вместо мира и гармонии, на которые каждый в глубине души надеется, он оказывается в круговороте тревог и разочарований, где радость уступает место жгучей потребности доказать свою значимость. Здесь современная культура соприкасается с теми уроками, что человечество уже давно должно было усвоить из древних духовных учений. Гордыня – это не просто личный порок, но и коллективная болезнь общества, которое поставила самолюбие выше истинных ценностей. Это разъединяет людей, лишает их способности быть уязвимыми, открытыми и способными к сопереживанию. В погоне за превосходством человек теряет связь с собственной душой, с ее подлинными желаниями и нуждами, подменяя их внешними атрибутами успеха. Но, возможно, именно сейчас, когда этот кризис самолюбия и жажды признания достигает апогея, становится все более очевидным, что истинное счастье и внутренний покой невозможно найти во внешнем мире. Лишь отказавшись от гордыни, от стремления быть лучше, выше, значительнее других, человек может обрести то, чего так отчаянно ищет – покой – удовлетворение и гармонию с самим собой и окружающим миром. И в этом возвращении к простоте и смирению, к пониманию своих истинных потребностей и искренним связям с людьми заключается тот путь, который способен вылечить не только отдельную душу, но и все общество, стремящееся освободиться от пут, что сами себе навязали. Современное общество парадоксальным образом научилось искусно манипулировать гордыней, превращая ее в инструмент, который стимулирует стремление к успеху и подталкивает к достижению более высоких целей. В этом и кроется двусмысленность современной социальной системы. С одной стороны, гордость за свои достижения и стремление быть лучшим воспринимаются как движущая сила прогресса. С другой, чрезмерное проявление этой силы строго осуждается, когда она начинает угрожать общественному порядку. С раннего возраста людей учат быть амбициозными, стремиться к лидерству, добиваться успеха. Конкуренция, будь то в учебе, на работе или в социальных взаимодействиях, поощряется как путь к самосовершенствованию и в конечном итоге к достижению статуса и признания. Здесь гордыня становится социально приемлемой формой мотивации, ведь она подстегивает человека преодолевать себя, работать больше, стремиться к новым высотам. Она не только стимулирует личностное развитие, но и служит топливом для развития экономики и технологий. Те, кто жаждет выделиться, готовы тратить больше усилий и ресурсов, чтобы добиться успеха и выделиться на фоне остальных. Однако общество, признав гордыню полезной в определенных границах, выработало и механизмы ее контроля – Парадоксально, но в мире, где амбиции и успех воспеваются, все же существуют строгие социальные нормы, осуждающие чрезмерное самовозвеличивание. Кого-то могут восхвалять за уверенность и амбициозность, но если эта уверенность переходит в нарциссизм и пренебрежение к другим, человек быстро подвергается критике. Система стремится сохранить баланс, она поощряет индивидуальные достижения до тех пор, пока они не начинают угрожать социальным связям и общественной гармонии. Иными словами, общество словно искусный дрессировщик натренировало гордыню, чтобы та работала на него, но держит ее на коротком поводке, чтобы не допустить разрастания до разрушительных масштабов. Так формируются неписанные правила игры. Самоуверенность и целеустремленность – это хорошо, если они приводят к успеху и признанию, но лишь до тех пор, пока они не превращаются в самовлюбленность и высокомерие. И если человек начинает слишком явно демонстрировать свое превосходство, его быстро осаждают критикой, напоминая, что успешный должен быть скромным и оставаться прежде всего человеком. Этот баланс между мотивацией к достижениям и наказанием за чрезмерное проявление гордыни – тонкий и сложный механизм. С одной стороны, гордыня позволяет людям ощущать свою значимость, давать себе силы преодолевать трудности и достигать новых вершин. С другой стороны, общество не может допустить, чтобы эта сила вышла из-под контроля и подорвала устои, на которых оно держится. Ведь чрезмерное возвышение одного может привести к зависти, конфликтам, к разладу и дезинтеграции сообщества. Поэтому современная культура выработала тонкие способы смирять чрезмерную гордыню, например, через социальное порицание, высмеивание в медиа, акцент на важности эмпатии командной работы. Это создает иллюзию, что общество ценит скромность и взаимную поддержку, но при этом оно все равно продолжает подогревать дух соревнования индивидуализма и индивидуализма. Ведь пока человек стремится доказать свою значимость, он будет прилагать больше усилий, будет изобретать, работать, потреблять, в конечном итоге поддерживая те механизмы, на которых строится экономика и социальный порядок. Гордыня, питающаяся не только личными амбициями, но и коллективными идентичностями, обретает совершенно иной масштаб и силу когда находит свою основу в таких понятиях, как гордость за страну, гордость за культуру, гордость за нацию. Она превращается в мощную объединяющую силу, которая способна как сплотить людей, так и разжечь между ними конфликты. В этом случае индивид находит свое чувство значимости не в личных достижениях, а в принадлежности к более крупной группе, чьи заслуги и триумфы он принимает на себя, как если бы это были его собственные победы. Когда человек говорит «я горжусь своей страной», Или «я горжусь нашим культурным наследием». Зачастую за этими словами стоит стремление компенсировать внутреннюю неуверенность и отсутствие собственных значительных свершений. Эта форма коллективной гордыни дает человеку иллюзорное чувство значимости, ведь она позволяет ему идентифицировать себя с великими деяниями прошлого и настоящего, к которым он сам по сути не имеет прямого отношения. Это своего рода защитный механизм, который помогает человеку избежать чувства собственной незначительности, скрыть тревогу от осознания своей уязвимости и обыденности. Присвоение заслуг целого народа или нации становится удобным способом возвыситься в собственных глазах. Однако в основе этой коллективной гордыни лежит не столько истинное чувство гордости, сколько потребность в признании и принадлежности. Люди жаждут ощущать, что они принадлежат к чему-то великому и значимому, что их жизнь укоренена в глубокой истории и культуре, которые внушают уважение. Это стремление нередко оборачивается иррациональной привязанностью к мифам и иллюзиям, которые подменяют собой реальность. Люди начинают жить в мире, где заслуги предков или свершения группы становятся предметом их личной гордости, как будто эти достижения каким-то образом отражают их собственные достоинства». Такое отождествление с коллективными мифами может создавать ощущение единства и солидарности, но часто приводит и к закрытости, агрессивной защите своих ценностей и отрицанию всего, что ставит под сомнение избранный образ. И это особенно заметно, когда коллективная гордыня превращается в национализм, этноцентризм или культурное превосходство. В этом случае человек начинает видеть в чужих культурах и народах неравных себе, но соперников которых нужно превзойти или даже уничтожить, чтобы подтвердить свою значимость. Коллективная гордыня становится почвой для разделения мира на своих и чужих, где наши всегда правы и велики, а другие ничтожны или враждебны, В этом кроется опасность, чем глубже человек уходит в эту иллюзию, тем сильнее он утрачивает способность к объективности, к самокритике и диалогу. Все, что противоречит мифу о собственной исключительности, воспринимается как угроза, подлежащая немедленному осуждению или даже уничтожению. Это приводит к замкнутости, к отторжению всего чужого, к отказу видеть в других людях равных, уникальные души заслуживающие уважения и понимания. И тут возникает вопрос, действительно ли эта коллективная гордость делает человека счастливее и сильнее, если она лишь временно прикрывает внутреннюю пустоту, ту самую неуверенность в своей значимости, которую невозможно восполнить чужими заслугами. Ибо, как и личная гордыня, коллективная гордыня лишь на первый взгляд кажется прочной опорой, В действительности она подобна миражу в пустыне, чем больше к ней стремятся, тем сильнее разрастается жажда, тем дальше уходит истинный покой и подлинное осознание своей ценности. По-настоящему зрелое отношение к своему культурному и историческому наследию не в том, чтобы слепо гордиться им, но в том, чтобы с благодарностью и уважением принимать его – не превращая в оружие превосходства. Это понимание, что достижение предков – не собственные заслуги, а вдохновение и напоминание о том, что каждый человек способен внести свой вклад, быть частью великого движения вперед. Настоящее достоинство и подлинная сила заключается не в слепом поклонении коллективным мифам, а в способности видеть реальность такой какая она есть, признавать свои слабости и при этом стремиться к лучшему, без ненависти и превосходства над другими. Гордыня, как глубокий и многоликий аспект человеческой природы коренится в тех самых иллюзиях, которые человек создает, чтобы защитить себя от страха небытия и забвения. Мы привыкли считать себя уникальными, стремимся выделяться из толпы, наделяем свою жизнь смыслом и значимостью, пытаясь найти опору в этом беспокойном мире. И все это в основе своей питает гордыню, ибо она тот самый внутренний голос, который говорит «Ты особенный, ты не такой, как все». Это убеждение дает временное утешение, помогает не сталкиваться с пугающей мыслью о собственной конечности, о том, что каждый из нас – лишь мгновение в огромной и равнодушной вселенной. Стремление к значимости, к превосходству, к оставлению следа в истории – все это не что иное, как попытка найти бессмертие там, где его нет – Глубоко внутри каждый человек осознает, что его жизнь коротка и хрупка, что время неумолимо уносит все, что он создает. Но именно этот страх исчезновения, страх стать одним из бесчисленных забытых лиц в истории человечества, порождает жажду выделиться, быть замеченным, оставить после себя что-то, что, что переживет его самого. Гордыня питается этой потребностью в вечности, в сохранении своей индивидуальности, даже когда сам человек понимает, что его контроль над жизнью иллюзорен, а влияние приходящее. Ведь как бы мы ни старались, сколько бы мы ни достигли, мы не можем изменить неизбежный ход вещей. Все проходит, и даже самые яркие имена рано или поздно стираются из памяти поколений. Но гордыня отказывается признать эту истину, заставляя человека бороться за свое место под солнцем, за свое особое положение, за признание, которое он надеется заполучить и удержать. Однако полное искоренение гордыни невозможно, ибо она неотделима от самой природы человеческого сознания. Она тесно связана с инстинктом самосохранения и с той внутренней потребностью видеть в себе что-то большее, чем просто случайную комбинацию биологических и социальных факторов. Гордыня возникает из стремления найти смысл и оправдание своему существованию, создать иллюзию контроля там, где его на самом деле нет – Вместо того, чтобы пытаться полностью избавиться от гордыни, что практически невозможно, важно научиться осознавать ее проявления и удерживать ее под контролем. Ведь она не только разрушает, но и способна быть мотиватором, источником внутренней силы, если ее направить в конструктивное русло. Осознание своих амбиций, честное признание своих слабостей и стремлений, Это первый шаг к тому, чтобы гордыня не подчинила себе жизнь, а стала чем-то, что помогает преодолевать страхи и ограничения, не разрушая при этом душу. Это опасно. Контроль над гордыней начинается с признания ее природы. Это значит видеть в себе те самые стремления. К исключительности, понимая их истоки и осознавать, что желание быть выше других – лишь попытка убежать от глубинного страха перед пустотой и ничтожностью. Гордыня становится менее разрушительной, когда человек учится относиться к себе с большей мягкостью и принимать свою уязвимость и конечность. Это позволяет трансформировать ее в стремлении не к превосходству, а к развитию и поиску подлинного смысла за пределами собственных иллюзий. Признавая, что ни достижения, ни признания, ни славы не способны подарить истинного внутреннего покоя, человек постепенно учится отпускать привязанность к этим внешним символам значимости – И это освобождает душу, помогая направить энергию не на борьбу с миром и другими, но на глубокое познание самого себя. И поиск гармонии с окружающим миром, ведь настоящая сила и подлинная свобода заключаются не в стремлении выделиться, а в способности быть самим собой, смиренно принимая и любя ту жизнь, которая дана, несмотря на ее хрупкость и быстротечность. Способность контролировать гордыню – это не столько путь к полному ее устранению, сколько искусство осознанного управления этой мощной и порой разрушительной силой. Принятие того, что гордыня опасна и заложена в самой природе человека, позволяет избежать иллюзий о ее полном искоренении и направить усилия на то, чтобы смирить ее проявление, не давая ей разрушить внутренний и внешний мир. Ведь гордыня, как и многие человеческие черты, может быть как источником страданий, так и стимулом, если она находится под контролем. Осознание своих истинных мотивов – это первый и важнейший шаг к управлению гордыней. Когда человек начинает замечать, что его поступки продиктованы не искренним стремлением к самореализации, а желанием получить признание или доказать свое превосходство, он может остановиться и пересмотреть свои приоритеты. Именно в этом кроется сила саморазвития – видеть, что стоит за внешними достижениями, желание служить чему-то большему или лишь стремление потешить свое эго – Управление гордыней требует непрерывной внутренней работы. Это постоянное внимание к своим мыслям, чувствам и реакциям, желание распознавать моменты, когда она начинает брать вверх, чтобы не дать ей разрушить гармонию как внутри себя, так и в отношениях с другими людьми. Когда человек осознает, что его стремление к успеху или признанию продиктовано гордыней, он может задаться вопросом. Что на самом деле движет им? Является ли его цель действительно значимой и вдохновляющей, или это просто попытка убежать от внутренней пустоты и неуверенности? Понимание своих мотивов позволяет расставлять приоритеты более осознанно и мудро. Вместо того, чтобы гнаться за внешними атрибутами успеха, можно направить энергию на развитие тех качеств и навыков, которые приносят внутреннее удовлетворение и пользу окружающим. Это помогает избежать ловушек, в которые так легко попасть, когда гордыня толкает на путь бесконечной гонки за признанием и превосходством. В конечном итоге, тот, кто умеет контролировать гордыню, учится находить радость и покой в более глубоких и подлинных аспектах жизни, где успех определяется не чужими взглядами, а внутренним ощущением цели и гармонии. Но для этого необходимо признать, гордыня будет всегда присутствовать в человеке. Она заложена в его стремлении к индивидуальности и самосознанию, Полностью избавиться от нее значит отказаться от самой сути порочной человеческой природы, от этого импульса, который движет человека к познанию, самореализации, к стремлению оставаться значимым в этом огромном мире. Поэтому задача не в том, чтобы искоренить гордыню, а в том, чтобы научиться держать ее хотя бы под контролем, смирять ее проявления и направлять эту силу на более конструктивные цели саморазвитие становится здесь ключевым инструментом личностный рост помогает лучше понимать себя распознавать свои истинные мотивы осознавать свои слабости и сильные стороны Это умение быть честным с самим собой, видеть, когда гордыня начинает управлять действиями и решениями, и вовремя переключать внимание на то, что действительно имеет значение. И это умение дает свободу, свободу быть собой, не стремясь к ложным идеалам и не гоняясь за призрачным признанием, которое никогда не принесет истинного удовлетворения. Тот, кто научился контролировать гордыню, обретает способность жить более осознанно и глубоко, понимая, что подлинная ценность жизни не во внешних достижениях, а в том внутреннем мире который он создает для себя и тех, кто его окружает. И это не только личный путь к внутреннему миру, но и путь гармонии с окружающим миром, где каждый стремится не к превосходству, а к подлинному единству и взаимопониманию. И все же, как тяжело человеку отказаться от своих иллюзий, от той сладкой уверенности, что он способен достичь полного контроля над своим бытием, Покорить мир своим талантом и стать тем, кого окружающие будут боготворить. Стремление быть особенным, быть значимым – это не просто каприз. Это отчаянная попытка победить внутренний страх забвения и конечности своего существования. Но гордыня, как ни парадоксально, лишь усиливает эту тревогу, отрывая личность от ее подлинного источника радости и покоя, Человек с каждым шагом, удаляясь от смирения, только глубже погружается в мрак собственного одиночества. Так неужели нет спасения от этого замкнутого круга? Может быть, ответ лежит не в разрушении самого чувства индивидуальности, а в его трансформации, в способности осознанно смирять свои порывы и честно признавать свои мотивы? Лишь тот, кто научился видеть в себе эти тени гордыни и обращать их в свет самопознания и служения другим, может по-настоящему обрести свободу. Гордыня никогда не исчезнет полностью, но осознание ее природы, постоянный самоконтроль и осторожное умение удерживать ее под властью разума – это Путь, ведущий гармонии с миром и самим собой. И в этом умении видеть за иллюзиями свои истинные мотивы, не попытка подавить свою природу, но искренне принять смирение со всеми слабостями и страхами. Ибо лишь когда человек перестает искать признание во внешнем мире и находит покой в тишине своего сердца, он действительно становится свободным свободным от бесконечной гонки за мнимыми идеалами, от иллюзии превосходства и тщеславных стремлений. И только в этой внутренней свободе, в этом смиренном принятии своего места в мире, человек обретает то, что искал всю свою жизнь, подлинный мир и свет, который горит не ради чужих взглядов, но ради самой жизни.